ГЛАВА ВТОРАЯ ГРЕХИ И ИХ ДАРЫ ЧУМА. Кто бы мог подумать? Степан Маркович мог. Именно поэтому капсулу Артёма и переместили подальше от основного комплекса, в отдельный герметичный короб. С того самого момента, как в руки Алькора попала треклятая сбруя, старик присматривал за своим подопечным. Отслеживать каждый шаг в теллуре уже давно не получалось. Некогда простые игровые правила, которые при желании можно было и обойти, перестали быть таковыми. Новый мир следил за тем, чтобы личное пространство каждого Вечного не нарушалось без особых на то причин. Нет, сам Степан Маркович в зоне своего влияния легко мог приглядывать за любым, но чем ближе подходил момент объединения миров, тем меньше у него оставалось свободного времени. Можно было обойтись и иными методами. Соглядатый подручные в том мире был ничем не ограничен, но от этого варианта пришлось отказаться, рук не хватало везде. В тоже требовалось создать корпорацию, инструмент в руках старика. Бывшие администраторы были вынуждены обеспечивать свое будущее на общих правах. К счастью, получилось обойтись малыми силами. Повесить на Алькора метку и отслеживать состояние его физического тела в этом мире. Задумка сработала идеально. Алена успела вмешаться и принудительно вернуть Артёма на землю, несмотря на состояние, в котором он оказался после переноса. Парень прислушался к словам и был готов идти на диалог, но тут у одного из бойцов сдали нервы, и дальше все пошло в разнос. Для старика ни Чума, ни его скакун не были опасными, но только для него. Вырвавшись на свободу, подобная сила натворила бы много бед. Значит, пришлось бы ее останавливать. Раз и навсегда. Артём был симпатичен старику, своей тягой к жизни, но не более того. К счастью, парня от незавидной участи его спасла Алена. Вот только цену за это пришлось заплатить немалую. Отправив Артема в операционную, старик перешел в расположенный рядом изоляционный блок подземного комплекса. Он был создан как раз для таких случаев. При необходимости длинный тонкий подземный перешеек попросту уничтожался, отрезая особо опасный блок от остальных помещений. Водя в изолятор, Степан Маркович осмотрел обнаженную девушку. Будучи без сознания, она намного хуже контролировала оболочку, и сейчас с ее тела слезали целые пласты чешуи, открывая язвы и пульсирующие черные вены. Алькор хоть и вытянул скверно, но та успела отравить организм, и быстро восстановиться ему не удастся. Первое впечатление порождало серьезные опасения за ее жизнь. Однако на деле все оказалось не столь страшным. Не было ни предсмертной агонии, ни даже болезненного беспамятства. Алена просто спала, пусть и крепче обычного. Дыхание ровное, грудь вздымается и опускается плавно, сердцебиение в норме. Периодически приборы начинали издавать угрожающий писк. Но старик не обращал на них внимания. Подумаешь, дала сбой та или иная система в организме. Это неудивительно, при условии, что Алена неосознанно ежесекундно пожирала собственное тело, чтобы тут же породить новые ткани и органы. Пусть внешне это не было заметно, но шассари побеждала болезнь, а ведь ее тело, пусть и временно, но стало пристанищем для средоточия скверны. Все, кто находился, с чем стал Артём в той комнате, уже отправились на консервацию в капсулы. В этом мире им не выжить. Да и вся бригада, занимавшаяся транспортировкой мертвых тел, помещена в карантин. Так, на всякий случай. Кто его знает, что зараженная кровь успела сделать с теми телами? Предварительный отчет из лаборатории поступит только через час, а то и два. А ведь это лишь малая доля того, что он может выпустить в мир. Положив ладонь на лоб девушки, старик позволил заразе перекинуться на собственное тело. «Дай ты ему напасть на меня, все бы закончилось по-другому». Несмотря на разрушительную силу чумы, Инфекция проиграла старику. Черная клякса на его руке осыпалась пылью. «Надеюсь, ты была права, и он действительно тот, кого ты все это время искала». Смотреть на собственное вскрытие как минимум странно. В той далекой жизни, когда я ничего не знал о своем диагнозе, от подобного зрелища меня бы вывернуло. А сейчас во мне даже проснулся некий интерес. Руки едва ли не тянулись, ассистировать трансформовцам. Но не буду кривить душой. Только наблюдаемое воочию примеряло мой разум с нереальностью происходящего. После случая с Никой мне порой становилось плохо от одного вида крови, а теперь я спокойно смотрю, как меня препарируют. Видимо, старик доигрался и все таки сломал что-то у меня в голове. По ходу операции узнал о себе несколько интересных моментов. на меня не действовала анестезия. Инъекция препарата воспринималась организмом как попытка отравления и снижение боевого потенциала со всеми вытекающими. Подозрительная жидкость безжалостно расщеплялась на безвредные составляющие. Про общий наркоз и говорить нечего. Попытка контроля тела пресекалась на корню, да и с погружением в сон у меня уже давно не ладится. Идею продолжить операцию с полным букетом ощущений я воспринял без особого энтузиазма. Но еще одну порцию яда шассаари никто не предлагал, поэтому пришлось согласиться и, стиснув зубы, приготовиться к незабываемым впечатлениям. Пока товарищи в белых халатах готовили неприятного вида инструменты, я попытался отвлечься от происходящего. Благо, было над чем подумать. Я до сих пор не определился, верить старику или нет. Прежний Артём настаивал на том, что все происходящее не может быть реальным. А внутренний голос до скрежета в черепной коробке давил на то, что рисковать не стоит. В итоге победила безысходность. Ведь при любом раскладе выбор у меня не особо большой. Старик был прав. Нужно выживать, даже если это все галлюцинация моего окончательно закоротившего мозга. К моменту, когда я закончил с мозгокопанием, хирург только начал подносить скальпель к грудине. Как будто специально ждал, лезвие без труда прошло сквозь кожу, уперлось в кость и заскользило вниз, оставляя за собой алую полосу. К моему удивлению и огромной радости я не чувствовал боли, словно не разреза сделали, а царапину оставили. Ощущался легкий дискомфорт на тактильном уровне, не более. Делиться этой радостной новостью со скулапами я не стал, в избежание, поэтому пришлось поддерживать образ терпеливого подопытного. В это же время слушал комментарии хирурга, операцию явно записывали. Поначалу резали медленно, выверяя каждое движение, вскоре побыкли и взялись за дело в полную силу. Пока один возился с грудной клеткой, а второй мониторил анализы, третий занялся руками, которые преподнесли всей братии немало сюрпризов. Начать стоит хотя бы с хитина, обнаружившегося сразу под кожей, плотного и вместе с тем эластичного, с которым скальпель справился далеко не сразу. Не подкачали и регенеративные способности. Если свести края неглубокого разреза, то хватит полминуты, чтобы они срослись, не оставив следов. Было забавно наблюдать за глазами одного из ассистентов, который, сделав разрез, не смог его найти. А вот вскрыть наскока грудную клетку не вышло. Отслоив кожу и подкожную клетчатку, натолкнулись на сплошную стену из спаявшихся ребер. Что самое интересное, вид, мягко говоря, неестественного образования никого особенно не впечатлил, и народ спокойно продолжил операцию. Наблюдается истинная гипертрофия ребер с первой по двенадцатую пары. Ребра соединены в единую структуру посредством синходрозов, за счет чего конструкция остается эластичной, не препятствует дыханию и способна гасить механические колебания. В области девятого и десятого ребра справа наблюдается костная мозоль. Предположительная давность перелома – 2-3 месяца. Да нет, док, ты малость ошибся. Давность всего 20-30 минут. В то время как один специалист изучал грудную клетку, двое других вживляли мне в шею имплантант у основания черепа. Операционный стол легко перешел в режим кресла, так что никаких проблем с доступом не возникло. Да и кровь из разрезов не текла. тело бережно относилось к своим ресурсам. На этом этапе удалось завязать диалог с тем самым ассистентом, что не мог отыскать разрез. Болтали довольно активно. Парень явно старался, видимо, считал, что помогает мне терпеть боль. Проблемы начались, когда дело коснулось пара. По настоянию старика, в неизвестное образование в грудной клетке, то есть в насекомыше, собирались вколоть жидкость стимулятор, который должен был привести его в норму. Грудную клетку после обследования решили не вскрывать и обойтись небольшим отверстием. Сверлить вслепую не стали. Подключив ко мне дополнительную аппаратуру, трансформовцы создали голограмму моих внутренностей, на которой быстро отыскали пара. И если вид шевелящегося насекомыша меня порадовал, все же я беспокоился за своего отпрыска, то другие восприняли увиденное менее радужно. Не знаю, что их больше впечатлило. Сам пар или моя довольная улыбка при его виде. Совсем привык, что маска Двуликова сама прячет эмоции. Озвучивать свои мысли никто не стал, но этого и не требовалось, чтобы понять, я окончательно утратил в их глазах человеческий облик. Теперь я от этих смердит страхом и отвращением. Сделав инъекцию, зашивать не стали. Присыпали костной мукой отверстия, уложили откидные лоскуты кожи на место. И дружно отправились в карантин. Меня продержали в изоляции еще около часа, после чего знакомый механический голос предложил прогуляться до собственной комнаты. Сопровождающих не было, но они и не потребовались бы. Мои апартаменты находились в соседнем помещении. Кровать, стол, пара стульев, шкаф и тумбочка. Вот и все убранство. Помимо санузла имелась пара свободных квадратных метров. По сравнению с прошлыми хоромами, здесь мне достался явно бюджетный вариант, что не особо расстроило. Собственных пожитков у меня не осталось, а для стандартного комплекта хватало и шкафа. Освоился! Постучавшись в комнату, вошел старик. Да вот, обхожу новое владение. Держать дорогого гостя у порога не стал и пригласил присесть. Дело муторное, но нужное. Думаю, к вечеру управлюсь. После того, как пройдешь карантин. тебя переселят прежде чем я хоть как-то отреагировал степан маркович поспешил внести ясность но «Ну, там будет еще теснее Эван как а это думал, что повышение получил. На нижних этажах на человека приходится чуть больше полутора квадратных метров развел руками старик. Каждый лишний сантиметр свободного пространства будет стоить чьей-то жизни, кроме того, Большая часть населения комплекса лежит в индивидуальных капсулах, а по ту сторону не так важно, в каких условиях находится изначальная оболочка. На языке так и вертелся вопрос, который Степан Маркович безошибочно угадал. Искра, можно условно назвать ее Твоим я, способна существовать в любом из тел. Проблема в том, что этот мир для вас родной и без посторонней помощи. Человек будет до самого конца тянуться именно к нему, несмотря на то, что в Теллуре есть свой якорь. Спасутся только те, кто в момент X будет по ту сторону. Люди могут перенестись в Теллуру и без капсул, но лучше так не рисковать. Кто его знает, как именно погибнет этот мир. Поэтому мы и консервируем своих людей. Жить хотят все. «Так значит, дальше меня ждет эта самая полуторка?» «Нет. С тобой необходимо поддерживать постоянный контакт здесь, пока это возможно. Ты входишь в число тех немногих, кого Теллура точно не выпустит из своих объятий и не даст твоей искре раствориться во вселенском ничто», – подбодрил старик. «Да я прям уникум. Я бы так не сказал». Аналогичный уровень слияния имеют около 1,2% вечных, а это почти 50 миллионов. Опустил с небес на землю мое эго Степан Маркович. А это вообще кто? Ваше сходство трудно не заметить. Ответ на этот вопрос сложен и прост одновременно. Каждый хранитель – это я. Точнее, часть того, кем я был когда-то. Поняв, что такое объяснение еще больше меня запутало, Степан Маркович усмехнулся и продолжил. «Помнишь, я тебе говорил, что в моем мире кое-кому удалось занять место богов? Скажем так, это была община магов ученых Добравшись до вожделённой силы, они жадно присвоили все, до чего смогли дотянуться. Увы, обладание силой совершенно не обеспечивает возможность ее удержать». скорее даже наоборот, требует от обладателя постоянного контроля. Последствия перенасыщения были у всех разные. В случае одного конкретного мага это привело к тому, что сила, не вместившись в один сосуд, сотворила множество копий. Получается, все хранители – это один и тот же человек, ты? Мы когда-то были одним и тем же человеком, но с тех пор каждый прошел свой жизненный путь. У каждого из нас свои мысли, свои желания, свои мотивы. У нас общее прошлое, но будущее каждый творит сам. А ты был во время создания моей аватары? Создание аватары – это тот единственный случай, когда присутствуют все хранители разом. Мы смотрим на каждого, кто приходит в Теллуру. А случай с Багрянцем? Ведь именно с этого и началось мое противостояние с дублем. «Это ведь непростое совпадение?» «А вот это уже был я», – не стал отпираться старик, точно уловив мои мысли. «Тот парень, дубль, едва не вытащил в теллуру одного из верховных демонов Нижнего мира. Если бы ему это удалось, вся гиперборея превратилась бы в одну огромную кровавую ферму». «Почему сами не вмешались?» «Таковы правила», – развел руками Степан Маркович. Прямое вмешательство под строгим запретом. А Алена? С её возможностями разобраться с дублем не было бы проблем. Внешне старик ничем не выдал своих чувств, но я всё же почувствовал всплеск эмоций при упоминании девушки. Она и должна была этим заняться. Да только после вашего похода в Астрал её затянуло в одно очень нехорошее место в Теллуре. Закрытый данж петля. Затея проста. Бесконечная битва с множеством изъянов, которые нужно исправить, чтобы выбраться. Для одиночки задача практически невыполнимая. Встречи с тобой для нее постоянно оборачиваются весьма нехорошими последствиями. С ней все в порядке? Лучше, чем могло бы быть, но хуже, чем хотелось бы. Несмотря на скомканность ответа, старик окончательно взял под контроль собственные эмоции. С ней можно поговорить? Степан Маркович лишь отрицательно покачал головой. «Ладно, ближе к делу. Не хочу давить. Понимаю, что ты только что из операционной. Но, надеюсь, с визитом в Теллуру затягивать не станешь. Тут все равно больше нечем заняться. Так сказать, идеальные условия. Идея просто лежать и смотреть в потолок меня не прельщала. Только как эта штука работает?» Рука непроизвольно потянулась к имплантанту. «Ничего сложного». Просто закрываешь глаза и сосредотачиваешься на мысли, что хочешь в Теллуру. Сначала ты погрузишься в пустоту. Это грань между мирами. Ощущение должно быть знакомым. Любой пользователь капсулы его знает. Именно в пустоте ты зависал, прежде чем вернуться в это тело. После этого делаешь шаг навстречу Теллуре, а остальную работу сделает сам мир. С виду все просто. «Скоро узнаем на деле, так ли это. С одной стороны, гложут меня немалые сомнения, все таки это путешествие между мирами, а с другой, я совершал переход уже множество раз, всего-то и требовалось лечь в капсулу. По ту сторону, придется рассчитывать только на собственные силы, но и союзников. Возможности приглядывать за тобой постоянно больше нет», продолжал инструктаж Степан Маркович. Высшие силы Теллуры добрались и до правовечных на неприкосновенные личные пространства с нашей стороны. Теперь, даже в экстренном случае, тебя вырвать никто не сможет. Капсулу отключить не получится, ее просто нет. На связь с оператором тоже не слишком надейся. Теперь главная техподдержка ориентирована только на сестер. Да даже останься в наших руках подобные ниточки. Операторы уже давно лежат в своих капсулах. А ведь это не оговорка. Старик прямым текстом сообщил, что за мной больше никто не приглядывает. А заодно и не наблюдает. Я беззвучно усмехнулся собственным мыслям. Как же быстро я свыкся с мыслью, что можно легко поменять один мир на другой. Наверное, потому что это единственный вариант, в котором у меня есть шанс на светлое будущее. На Алёну, по понятным причинам, тоже рассчитывать не стоит. Относительно того, с кем можно поделиться всем тем, что узнал. Очередной договор о неразглашении? В этом вопросе я тебя никак не ограничиваю. Но думаю, не стоит тебе объяснять, как со стороны воспринимается грустная история о конце света. Нам бы для начала тебя самого убедить, с иронией ответил Степан Маркович. А уж потом переключаться и на других. Спорить и уверять старика в обратном не стал. Зачем? Тем более, он прав. «Правда, проблемы могут возникнуть и с теми, кто поверит», – старик скривился, словно от зубной боли. «Я уже несколько раз чувствовал выбросы силы, замешанные на жертвоприношениях. Пока они получаются холостыми, просто растворяясь в мире, но сам факт их появления не радует. Так почему бы не избавиться от маньяка? Это непросто. Я чувствую отголоски ритуалов, но указать точное место не могу. Да что там точное место? Даже направление не могу определить. Как я и сказал, нам пришлось многое отдать, чтобы родилась теллура. Старик совсем не выглядел обездоленным или слабым, но выпытывать, чем именно тот пожертвовал, я не стал. «В общем, давай там без фанатизма». Я не хочу, чтобы ты лишился союзников в столь непростое время. А остальным игрокам вообще планируется это сообщить? Или просто поставите их перед фактом и запрете крышку капсулы? Персональных бесед точно не будет. Охватить больше четырех миллиардов вечных – это слишком. С кем нужно, мы уже поговорили. Что до прочих, этот момент решается. Есть несколько рабочих схем. Отдел маркетинга занимается вопросом и ломает голову над тем, как в нужном свете подать факт переноса и невозможности вернуться в родной мир. Думаю, как ни крути, они довольны будут. Конечно, будут и волнения, этого не избежать. Но грамотная реклама порой творит чудеса. И, кстати, не удивляйся, в ближайшее время так называемые местные станут намного лучше разбираться в игровой механике. Остальным это объяснят как экспериментальный патч. А на самом деле? Ты, наверное, уже и сам догадался, что местные — это не кусок программного кода, а относительно иные существа. Почему относительно? Все просто. Если вы, люди, полноценные искры, то НПСы — это их обрывки, которые буквально впитывает в себя теллура. Запасные батарейки для теллуры — Можно и так сказать. Это инициатива высших сил Теллуры. Новому миру не нужны бездумные и бездушные болванчики. Вот и заполняются оболочки подходящим материалом. Процесс идет с самого начала проекта. Однако, до недавнего времени он был практически незаметен. Копилась информационная база. Давно хотел спросить, что за третья высшая сущность? Просто у меня один довольно интересный квест висит, на контакт со всеми тремя. Жизнь и смерть я уже узрел. Кто остался? Пустота, усмехнувшись, ответил старик. а я очень надеюсь, что ты никогда ее не увидишь. Это привилегия тех, кого ждет развоплощение. Жаль, это могло бы значительно меня усилить. Несмотря на слова старика, сбрасывать со счетов это задание не стал. Не раз уже убеждался, что в Теллуре всегда есть обходной путь. «После экспериментального патча мир в остальном останется прежним? Я про прокачку, системки, атрибуты и прочее?» «Скорее всего, но ручаться не могу. Бразды правления давно выскользнули из наших рук. Теперь нам остается лишь нашептывать миру свои советы. Впрочем, я уверен, ты сумеешь извлечь выгоду из любой ситуации. В этом нам с тобой повезло». «Да, повезло». «Степан Маркович, я уже задавал этот вопрос раньше. Но теперь, раз мы говорим на чистоту, можно озвучить и правду. Почему я? Ведь вы до последнего не планировали посвящать меня в свои дела. Просто чума смешала все карты и заставила действовать по ситуации. В конце концов, не из-за ВМА же вы все это затеяли?» «В какой-то степени». Любой человек мог стать тестером. Ведь мы на самом деле проводили на вас тесты. На усиление слияния с теллурой. А все остальное – побочные эффекты, пусть и приятные, вроде укрепления физической оболочки. То есть, слепой случай. В такой расклад я не верил и не скрывал своих мыслей. Нет, я искал конкретно тебя по просьбе Алены. Признаться, я прокручивал в голове разные варианты, но такого там не было. «Можешь не пытаться что-то вспомнить. Ты раньше ее никогда не видел. И она, конкретно тебя, тоже. По сути, мы даже не знали, существуешь ли ты». «Кажется, я догадываюсь, в чем дело. Я чья-то копия?» «Именно так», – кивнул старик. «Подробности не знаю, но твое отражение для Алены было по-настоящему ценным». Муж, брат, отец, сын. Вариантов много. Вы вместе перемещаетесь из одной вселенной в другую, но даже не знаете семьи друг друга? Я подобрал Алену в одном из гибнущих миров. Нет, не так. Звучит, будто говорю о питомце. Так получилось, что в мир я попал изрядно потрёпанным и не смог самостоятельно привести себя в норму. Её родная планета была лишена магии, И любая, потраченная на восстановление капля силы, могла стоить мне возможности перенестись в следующий мир. Собственно, благодаря Алёне, я здесь. Она не только выходила старика, но и поверила в те бредни, которые я нёс о конце света. К тому моменту она уже была одна и целиком посвятила себя моему лечению. За время, пока мы готовились к переходу, я успел рассказать ей многое. И поэтому совсем не удивился, когда, оказавшись в новом мире, она попросила меня отыскать две искры. Она никогда не рассказывала, кого мы ищем, а я не спрашивал. У каждого есть тайны, которые лучше не затрагивать. Но это были действительно дорогие ей люди, раз она сумела передать их образы через мысли. Кроме того, я могу брать с собой лишь одного попутчика, и она прекрасно знала об этом. А значит, была готова остаться. Тяжело ли было поверить в этот рассказ старика? Не тяжелее, чем в предыдущей. А я уже практически свыкся с тем, что Тиллура – настоящий живой мир. Но, несмотря на это, мне требовалось время, чтобы осмыслить услышанное. «Артём, я рассказываю это по одной простой причине. Память о прошлой жизни подталкивает Алёну рисковать ради тебя. Но помни, она заменила мне семью. И я не дам ее использовать, старик говорил предельно серьезно. Но у меня в планах и не было ничего подобного. Пауза затянуться не успела. Старик сам разрядил обстановку, пусть и своеобразным способом. Относительно еды, можешь не беспокоиться, здесь тебя кормить не будут. Это заявление заставило собраться. Но не переживай, Теллура давно уже обеспечивает тебя всем необходимым. И еще можешь считать себя Принцам на белом коне. Естественные нужды тебе больше справлять не придется. Все, так сказать, в дело идет. Тогда уж принцесса, только вместо бабочки у меня в животе инсектует Как реагировать на последнюю новость, я не знал. Ну или просто конь, причем не принца, а чумы. Это уже дело личных предпочтений, усмехнулся старик. Хотя в твоем желудке никакие бабочки не выживут. Он у тебя превратился в универсальную машину по переработке всего. Биологически опасные объекты я уже пробовал. А с радиоактивными то же самое получится? Думаю, да. Но в том-то и дело, что то же самое. Предупредил старик. Фанить будешь знатно. И лучше воздержись от любых экспериментов в этом мире. Здесь наши силы ограничены. Понял. Нарез тут не уйдешь. Вроде того. как-то странно отреагировал Степан Маркович. «Относительно погружений. График устанавливаешь сам, но в общих интересах отнестись к делу как можно серьезней. На этой ноте старик вышел из моей комнаты, закрыв за собой стальную механическую дверь. Вряд ли она откроется в ближайшее время. Атмосфера в комнате действительно настраивала на максимально рабочий лад. Так что, устроившись на кровати, закрыл глаза и, как говорил старик, Достаточно оказалось почувствовать пустоту, а дальше все пошло по накатанной. Вернулся я на то же самое место, откуда меня выдернули. Проклятой и жадности не было, а вот По остался. Исток давал достаточно света, чтобы я мог разглядеть его фигуру. Здоровяк изрядно сбросил вес, причем в самом прямом смысле. Даже сейчас, сидя на земле, он срывал с себя целые пласты пузырящейся плоти и откидывал их подальше от себя. Вот только прорехи тут же зарастали. В нем было слишком много скверны. По живое воплощение греха, пожирающее все и вся туша, таскающая за собой трупы на цепях и вместе с этим мой, пусть не друг, но тот, кто дал мне временное прибежище, когда я еще не обзавелся собственным пристанищем. И если этот мир настоящий, то как мне к нему относиться? «Великий, прошу, пощади!» Едва заметив мое появление, По, не поднимаясь с земли, склонился передо мной. «Забери меня позже, когда дар будет мне по силам! Я не хочу забывать, не хочу вновь возвращаться в небытие!» Оторвали греху лапу, уронили его на пол, все равно его не брошу, потому что он хороший. Здоровяка было банально жалко. Да и если уж быть честным с самим собой, то предъявить ему что-то серьезнее, чем «ты некрасивый» было бы нечего. Даже питался он не сам, а через меня. Его главный, а пока и единственный грех в том, что он, собственно говоря, грех. Уверенный в своих силах, с момента извлечения скверны из Алены и трупов прошло не так много времени, я шагнул навстречу По. но на этот раз зараза отреагировала совершенно иначе, нежели в родном мире. Принялась разрастаться. За время моего отсутствия она успела расползтись по телу греха, и теперь мне было необходимо не вытянуть одну каплю своей крови, а очистить десятки мутировавших килограмм мяса, регенерирующих с бешеной скоростью. Скверно укоренившаяся в по, все еще была частью меня, но уже на качественно ином уровне. Я попросту не мог вернуть ее себе. Пытался, но ничего не вышло. Переборов первый порыв сдаться, решил пойти другим путем. Если нельзя обратить мутацию, то нужно ее направить. Забвение пыталось приумножить себя, обратив по входящую груду гниющего мяса, инкубатор болезней на ножках. Такому достаточно просто пройти мимо врага, и тот будет заражен. Даже если здоровяк не лишится разума, На моей шее окажется высокоуровневая тварь, буквально сочащаяся болезнью. На первый взгляд, довольно заманчивая перспектива, но если подумать, то вреда от такого свойства не меньше, чем пользы. Под удар попадут все, враги, друзья и любой вечный, оказавшийся в неподходящем месте в неподходящее время. Любая хорошая способность должна быть контролируемой. Однако в данный момент к по не прилагалась кнопка вкл-выкл. а значит, я должен ее добавить. Попытка повлиять на мутацию По неожиданно открыла окно искусства. И, к моему удивлению, в нем красовалось не мое изображение, а толстяка, точнее, его зараженная часть. Конструктор позволял легко вносить изменения в процесс, но за это придется заплатить очками искусства. «Ничего, дело наживное, еще успею обзавестись этим добром». Бросаться в омут с головой не стал. Прежде чем что-то делать, разобрался в ситуации. По и без того ждал меня очень долго. Лишние полминуты ничего не изменят. Родной скелет не был затронут. Мутированные мягкие ткани и некоторые органы безостановочно разрастались. Процесс шел с упором на максимальное увеличение количества измененных структур, что меня не устраивало. Требовалось изменить вектор в сторону качества. Плоть, больше походившая на комки мяса, замедлила свой рост, а после и вовсе начала отмирать. По усыхал прямо на глазах, отчего довольно скоро стал напоминать мумию. Из-под пергаментной кожи проглядывали мышцы, жилы и черные зеленоватым оттенком вены. Несмотря на неказистый вид, кожу сделал очень и очень прочной, чтобы свести к минимуму риск незапланированного выброса заразы. Вместе с этим создал отдельный механизм, способный одномоментно выбросить около литра концентрированной зараженной крови. Для противника это должно стать довольно неприятным сюрпризом, учитывая, что вешался сразу максимальный четырехкратный стак отравления. Никогда не думал, что скажу это, но урон от крови, к сожалению, остался завязанным на мои хиты. Старина По был намного плотнее меня. Замедление тоже никуда не делось, А заодно появился практически стопроцентный шанс заразить забвением всех в радиусе атаки. На все эти улучшения я потратил целую сотню драгоценных очков искусства. Отдельным пунктом, к счастью бесплатным в плане очков искусств, стояла реализация обжорства По. Тут мне предлагали проявить фантазию, предупреждая, что в случае неудачи переделка будет оплачиваться из моего кармана. Поначалу я впал в ступор. как улучшить обжорство воплощению обжорства. После некоторого мозгового штурма меня посетила интересная идея, и внутри моего друга появилась крохотная черная дыра. Ну ладно, не будем приукрашивать. Это было ее бледным подобием. Но смотрелось неплохо. А действовало отлично. Из пещеры с бешеной скоростью начал уходить воздух. Благо я заранее предусмотрел ту самую систему вкл выкал построенную на том факте, что собственное тело по не поглощал пришлось лишить здоровяка рта в обычном состоянии на него не было даже намека сплошная ровная поверхность но под кожей находились сильные мышцы способные разорвать верхний слой тканей и открыть путь тяги черной дыры скрытый как раз в районе глотки и хоть размер ее был небольшой носилие тяги это никак не сказывалось последним штрихом стала моя метка которую да простит меня по Я оставил на внутренней поверхности его черепа. Для этого пришлось буквально вырезать часть кости, нанести узор и поставить часть на место. К счастью, здоровяк не сопротивлялся все те семь минут, что я пилил его затылок. Даже мой коготь с трудом резал чрезвычайно прочные кости по. Поможет ли этот маневр в случае бунта со стороны греха, я не знал, но хоть как-то подстраховался. Лорд всепожирающий чумы. Уровень 351. У каждого известников апокалипсиса есть свои лорды. Продолжение их собственной воли. Твари, не только исполняющие волю господина, но и усиливающие его одним фактом своего существования. Количество зараженных для выполнения задания мор минус 5%. Для полного доступа к контролю над лордами, необходимо выполнить задание мор. А моя свита все растет. Того я в тихую кланом обзаведусь. Ладно. Что там со статистикой по зараженным? Помимо необходимого числа зараженных, в панельке отображалась и другая полезная информация, в том числе новоиспеченный чумной лорд. Ниже располагался источник забвения, снижающий требуемое число зараженных еще на 5%. А вот от колодца, оставленного в храме солнечного бога, не осталось и следа, зато его место занял чумной алтарь. Видимо, это работа того самого культа болезни, о котором говорил старик. Он снижал планку еще на процент. Тут же имелась довольно занятная приписка, что для получения полного бонуса требуется лично посетить алтарь и, так сказать, заявить права на собственность. Итого минус 11%, плюс в активе почти 100 тысяч. Видимо, отголосок Реала остается заразить еще каких-то 790 тысяч. Все еще слишком много, но главное, двигаюсь в верном направлении. «Благодарю, Великий!» Реализация моей идеи с черной дырой лишила По возможности говорить, но он мог общаться со мной и при помощи мыслей, причем довольно легко. Видимо, сказывался статус лорда. «Младший! Я все еще младший!» Усмехнувшись, я хлопнул существенно уменьшившегося в габаритах здоровяка по плечу. «Но не сомневайся, со временем я по праву стану старшим, а потом и великим!» «Для меня вы отныне всегда будете великим». Изменить мнение лорда не получилось. Но хоть кланяться перестал. «Прошу, примите этот дар». А вот дары – это совсем другой разговор. От них отказываться точно не стану. Взяв в руки одну из цепей, связывавших его с боевой троицей трупов, По внимательно изучил ее, после чего снял одно из звеньев голыми руками. Хотя с его статами это не мудрено. Со второй и третий он тоже снял по звену. «Это мои враги, те, кто хотел отнять мою жизнь, но в итоге лишились своей». Троица мертвяков подняла на своего хозяина затянутые белой пеленой глаза, в которых не было никаких эмоций. «Эта цепь не позволяет им умереть и подчиняет волю. Не смотри, что я дал лишь три звена. Каждая из них способна расти и уменьшаться по твоему желанию». «Но за все нужно платить. За каждый удар по ним расплачиваться будешь ты». Дар был довольно специфическим. Но отказываться я не стал. Сейчас любое усиление не будет лишним. Все хотелки как-то резко бледнеют и кажутся незначительными, когда под вопросом твое выживание. В жизни всякое может случиться. Кто его знает, как цепи пригодятся именно мне. Жертвовать суставами и вставлять в них звенья я не рискнул. Нашёл более практичный способ. Повесить их на ошейник и сбрую, которые уже успели спаяться в единое целое. Поводками в виде цепей я не обзавелся, что меня, безусловно, порадовало. Звенья слились плашмя с металлом ошейника. Мысленной командой я мог призывать призрачные нити, которые и должны были связать меня с жертвами. Чумная сбруя отчаяния позволяет взять под контроль до трех существ. Для подчинения необходимо одолеть жертву или получить ее согласие. Во время подчинения каждого последующего существа уже привязанные к вам могут напасть. Если вы проиграете, то их путы разорвутся, и освободившиеся существа на неделю станут для вас неприкосновенными. Хозяин по своему желанию может дать подчиненным защиту от чумы. Длина пут – до 10 метров. Урон, получаемый подчиненными, полностью переходит на вас. 11-20 метров, урон, переходящий на вас от подчиненных удваивается. Интересно, но с этим лучше всего будет разобраться на практике. О, а что тут произошло? Я ведь, по сути дела, явился в самый разгар заварушки, а с чего все началось, даже не знал. И кто это вообще был? Я прекрасно понял, что напали на меня проклятая и еще один грех. Но было любопытно узнать версию своего лорда. Ваши и моя сёстры, Великий, они хотели отобрать источник и ослабить вас перед Советом. А вот это уже очень интересно. Откуда ты знаешь про Совет? Каждый из моих братьев и сестер знает о Совете, ведь вы, проклятые, черпаете силы в нас, в грехах», с готовностью пояснил Пожиратель. «Теперь понятно, чем первые проклятые заменили божественное благословение». Так на совете будут не только проклятые, но и грехи. Лорд кивнул. Получается, наша встреча не случайна? Судьба дает шанс каждому проклятому отыскать свой грех. Многое зависит от удачи. Все интересней и интересней. Нужно будет узнать, есть ли у Лиэль партнер. Если малышка еще свободна, то было бы неплохо переманить ее на свою сторону. И хорошо бы узнать, кто она вообще такая. По. А что воплощает одна из твоих сестер, Лиэль? Прошу меня простить, Великий, но я не могу ответить на этот вопрос. Память все еще не полностью вернулась ко мне. Я могу лишь назвать шесть своих собратьев. Итого семь грехов, а в совете 9 мест. А еще у меня в копилке невыполненных заданий висит одно с довольно интересным названием «девять из семи». Отыскать девять грехов из семи возможных – Что это может значить? При следующей встрече с малышкой стоит попытаться разобраться с этим моментом. Если я правильно понял суть награды познания греха, то я как минимум узнаю, какой грех воплощает Лиэль. А как добраться до места встречи совета, ты не помнишь? Ответ на этот вопрос значительно упростил бы мне жизнь. Если ваша обитель достаточно сильна, то в отмеченный час она сама откроет вам путь. Не успел решить одну проблему, как тут же появилась другая. Где эти самые критерии силы пристанища? Этого По, к сожалению, уже не знал. По, что будет, если забрать исток? Зная это, будет проще понять мотивы названных гостей. «Я ослабну, а создание нового займет время и силы. Как ты думаешь, на нас еще попытаются напасть? Кажется, мы неплохо потрепали тех двоих». «Жадность и Ирия ослабли. А значит, они теперь слабее прочих. Это серьезный повод, чтобы стравить остальных членов Совета друг с другом. Она может намеренно выдать место этой пещеры». Так я и думал. Новость плохая, но вполне ожидаемая. Да и были у меня уже кое-какие мысли на этот счет. «По, а ты сможешь перенести исток в мою обитель?» Я практически уверен, что мое пристанище имеет достаточный уровень развития, но перестраховка в этом вопросе не помешает. И союзника такого лучше держать поближе. В случае нападения он будет весьма весомым аргументом. Но ну и под присмотром дров не наломает, заразив кого не надо. «Потребуется время», – помолчав какое-то время, он все же добавил. «И особая плата, около десятка твоих жизней». Десять ликов. Цена кусалась. Такие дивиденды могли ощутимо усилить пристанище уже отработанным способом. Поднятием ранга имеющихся строений. Но в данной ситуации выбор был однозначно в пользу по. Бросить здоровяка здесь означает подставить под удар, причем нас обоих. Проклятые и грехи явно связаны друг с другом, так что не удивлюсь, если для доступа на совет десяти потребуется не только само пристанище. Да и кто может гарантировать, что у обители нет потолка развития, а дальше как раз потребуется искать нечто сродни истоку для слияния? «Я уверена, но того будет стоить. Требуется полная плата. К счастью, мне не пришлось объяснять своему лорду принца просрочки. то ты сам все понял. Для начала хватит и одной твоей жизни». Я облегченно выдохнул. «Остальная плата потребуется перед слиянием». Сейчас в моем распоряжении было три лика. Один остался после пожирания одного из черепов Ирии, а еще два появились после взятия разом двух уровней. Стать собственным ездовым животным я, естественно, не мог. Так что награда за выполненное задание, обрекая на муки, изменилась, щедро отсыпав опыта. Эдакий утешительный приз или премия Дарвина. Тут уж как посмотреть. Да, опыта дали немало. еще бы. Стать скакуном чумы – просто бесценный опыт. Примечательный момент. Хоть я и выполнил условия распы, обзаведясь собственной обителью, уровень и полоска опыта подкрашивались серым как неактивные. Видимо, требовалось сдать соответствующее задание наставнику, а именно лысому проклятому унфору, обитавшему в Таргурии. По понятным причинам не стал бросаться сломя голову в не самый гостеприимный городок. Для начала требовалось разобраться с делами насущными. Передача ликов, а я решил пустить в дело весь свой запас, прошла штатно. Уже привычные тени покинули моё тело и слились с истоком пожирателя. На такое кощунство, использование ликов в качестве разменной валюты и расходного материала, смерть никак не отреагировала, что безусловно радовало. Портить отношения с высшей сущностью не хотелось. «У меня уже имеется некая репутация с серой госпожой, и разбрасываться ей, как минимум, недальновидно. Кто его знает? Может, если удастся себя проявить, смерть подскажет безопасный способ встречи с пустотой». Пожиратель, получив предоплату, тут же засел за работу. С его вытянутых лап к истоку полилась тьма, чем-то похожая на ту, в которой утопают тени. После подобной подпитки исток просто обязан стать частью пристанища, без каких-либо оговорок. Я же тем временем оказался представлен сам себе. Пусть и с запозданием, но связался с девчатами и предупредил, что вернусь через полчаса-час. Поначалу пытался отправить сообщение через чат, но попросту не потянул затраты маны. А отправлять по две-три буквы за раз – сомнительная перспектива. Еще осталась возможность написать письмо. Но в итоге попробовал иной способ, ментальный. Несмотря на колоссальное расстояние, предчувствие не обмануло. И связь все же удалось установить. Судя по всему, обитель и исток выступали одновременно и как усилители сигнала, и как его приемники, помогая проложить канал связи. А ведь можно было спросить у старика о девчатах, хотя бы в общих чертах узнать, кто такие. Если я с кем и рискну поделиться правдой о Теллуре, то они будут первыми среди знакомых мне людей. А имея о них хоть какую-то информацию, будет легче убедить их в том, что это не бред сумасшедшего. Ответили мне уже в чат. Чешуйка прислала многогранное ОК. Видимо, за время моего отсутствия у девчат не возникло никаких проблем, и я могу заняться делами, причем очень важными. Повторить успех и связаться с родителями я не смог. Да и проблематично это в нынешнем положении. Когда я тянулся к девчатам, я представлял образ каждой. А тут даже нет уверенности, что ники верные. В общем, пришлось заниматься рассылкой. Если Степан Маркович не обманул и в этом, то после их переносов в теллуру я смогу им помочь, если не делом, то хотя бы словом. Информация тоже может быть весьма полезной. Раскрывать в письме всю подноготную не стал. все таки я делал рассылку. Родители точно поймут, что это писал я, а остальные толком ничего не поймут. Дальше переключился на логи. Рассказ по – это, конечно, хорошо, но хотелось бы больше конкретики. А интересных моментов тут нашлось немало. «Поглощению добавлены новые свойства во благо. При поедании вы частично перенимаете свойства съеденного и получаете бонус к опыту. Поглощение достигло 15 ранга, телосложение плюс 5. Отражение – жажда. Невозможно отравиться. Любая пища дает положительные эффекты и опыт. дополнительное свойство пожирание. При поедании заживо мелких существ 100 – 100% поглощение искры. Вкушай плоть. За поедание собственной плоти случайный положительный эффект – 1 час. Пожирая врага. Бонусный урон по ранее съеденным существам увеличен вдвое. Во благо. Получение частичных свойств съеденного и бонус к опыту. Весьма неплохо, особенно при условии, что свойства складывались с бонусами за поедание от ПО. В этом я убедился опытным путем. Благо для меня даже земля была съедобной. Но на этом мои гастрономические плюшки не закончились. «Вы поглотили осколок дара самой смерти. Но владычица серых пределов не стала вас за это наказывать. Возможно, это знак, кто знает. Маска двуликого усилена». Теперь вам доступно изменение не только имени, но и одного любого параметра на ваш выбор. Да уж, толстый такой намек на уничтожение себе подобных счастливчиков, сумевших дожить до 30 уровня без смертей. Бонус, на первый взгляд, так себе. За подобное деяние можно было бы и что-то посерьёзнее дать. Но в моем случае свойства очень полезные, особенно на фоне следующей системки, да и предыдущих в этом же роде. Одиночке добавлены новые свойства «найти и уничтожить». Весь мир объявил на вас охоту, а такое не может остаться без последствий. Вы не можете вступать в группы с незнакомыми вечными. Опыт в группе с друзьями снижен на треть, не распространяется на прайд. Для получения бонусов одиночки требуется вдвое меньше времени. Одиночка достиг 14 ранга. Телосложение плюс 5. Ограничение было, мягко говоря, жестоким, но, к счастью, на девчат оно не распространялось. А вот бонус за условную соло-игру, Прайд в этом мне никак не мешал, выглядел довольно заманчиво. Кроме того, у меня также в свойствах висела и всеобщая ненависть, еще вдвое сокращавшее время, требуемое для получения плюшек. Находясь в скитаниях, вы открываете и познаете все новые возможности собственного тела. Бонусы за общее время в скитаниях. Атака, защита, скорость, бег. 15 секунд плюс 1%. 7,5 минут плюс 2%. 15 минут плюс 5%. 3 часа плюс 20%. 6 часов плюс 35%. 42 часа плюс 75%. 1 неделя плюс 200%. 3 месяца плюс 1000%. Теперь последний пункт выглядел вполне досягаемым, если бы не некоторые ограничения, прописанные мелким шрифтом. Прежде всего, этот самый бонус доступен лишь при полной изоляции от вечных. Никто, даже из Прайда, не должен ко мне приближаться ближе, чем на километр в течение всего срока. Стоит нарушить это правило, и таймер откатывается до одной недели. Но каким бы бредовым ни казалось условие, в жизни может случиться всякое, и лучше иметь как можно больше козырей. Боевому трансу добавлено новое свойство, подчиняя время. При активации время замедляет свой ход. позволяя успеть и увидеть больше, нежели противник. текущий уровень замедления 27%. Затраты – 27 выносливости в секунду. Боевой транс достиг 14 ранга. Сила плюс 5. Десяток свободных статов забросил в силу. Как ни крути, а урон с руки тоже нужно держать на уровне. Конечно, у тех же монахов именно тело в первую очередь влияет на боевой потенциал. Но я-то все еще защитник, да и гарантий пока никаких. что удастся переквалифицироваться. Собственно, прежде чем задумываться о карьере рукопашника, нужно освободить эти самые руки. Банальное отправление счетов в инвентарь меня не устраивает. Тем более, что есть потенциально подходящая обилка. Всего-то нужно повторить прием, который мне показал главный мастер арены. Попытка воспроизвести танец мечей, но со щитами, отчасти уменьчалась успехом. С подпиткой от истока задача оказалась вполне посильной. Экспериментировал поочередно с обоими щитами. И пришел к занятному выводу. Крылом управлять в воздухе на порядок проще, нежели оскалом. Думаю, если закрыть комплект, то эффект будет еще ощутимей. Закончив тренировку, отправил оскал на спину. Сейчас времена такие, что лишний слой брони не повредит, даже в безопасном месте. Крыло и третий щит отправились в карман. Пока. Ведь я еще кое-что приобрел в Колизее. Что-то там мне отыскал коп? Я уже приготовился к вдумчивому прочусыванию инвентаря, но взгляд сразу же зацепился за искомое. Серую подсветку неидентифицированного предмета не проглядишь. И вообще, это была единственная книга в моем инвентаре. Первая раздобытая мной в Теллуре «Бестиарий, Том 2. Пути эволюции Интересно, и что же у нас внутри? А внутри оказались картинки в огромном количестве. Текст также присутствовал. Вот только понимал я все через слово. И это при том, что в моем распоряжении были знания дубля. Видимо, не самое популярное наречие, хотя, возможно, сказывалось обилие незнакомых терминов. Судя по изображениям, мне в руки попала энциклопедия Растеллуры. Возможно, даже с указанием сильных и слабых сторон. Часть текста была разбита строго по цветовым пунктам и изобиловала цифрами. Полезная вещь? Несомненно. Вот только слабоват приз за обнаружение тайника посреди древнего Колизея. Ведь информация в нем общедоступная. Даже особо искать не надо. Достаточно зайти на сайт игры и отыскать нужную тему. Когда в родном кластере тысячи, а то и десятки тысяч таких же, как ты, эльфов, то бесполезно пытаться сделать тайну из расовых плюшек. Вот народ и выкладывал инфу на всеобщее обозрение. Правда, все это распространяется лишь на обычные расы. Возможно, тут есть и кое-что поинтересней. Мысль оказалась верной. Потратив некоторое время, я сумел отыскать своих собратьев проклятых. Бледных парней, покрытых язвами, за спинами которых угадывались размытые тени. Неужто намек на воплощение грехов? Может быть, но все равно как-то мелко. Ладно, еще в первом томе, но у меня-то второй, да и название настраивает на более серьезный лад. Попытка посмотреть на книгу под разными углами возымела некоторый эффект. Верхний слой смазался, и я едва уловил второй, но буквально на доли секунды. Защита тут стояла явно серьезная, и даже моим глазам противостоять ей было сложно. С удовольствием заморочился бы идентификацией, но я и так уже запоздал. Назначенное самим собой время на посиделке в пещере давно вышло. Мой костлявый лорд был все еще занят, и, судя по всему, процесс только начался. Оставалось надеяться, что здоровяк успеет закончить до нового нападения и совета. Да и мне с набором ликов нужно не оплошать. Едва не телепортировавшись в родное пристанище, заметил тусклое сияние в куче грязи. сработало одно из свойств моих глаз. «Вот тебе и подарочек», — подцепив кованым носком башмаков, я извлек на поверхность не иное, как отрубленную кисть Ирии. «И что нам с тобой делать?» На самом деле, я прекрасно знал, что с этим нужно сделать. Вот только конечность, прежде чем отделиться от остального тела, успела проконтактировать с чумными испарениями и потеряла товарный вид. Вздувшиеся вены, покрытые язвами разваренное мясо и гнойные корки не добавляли аппетита, а ведь придется съесть. Отец, позволь, я помогу тебе. Пар!